а затем снова всех порвем, а потом найдем чертового костиэля и...» Ябки ему на вишневый загривок натянем!» — провопила Роско, вскидывая окутанный алой дымкой кулак. «Да, да, так всё и будет!» «Пубертатный период!» — вздохнул злоба. Чуть ускорившись, мы заторопились дальше по тропе. С тяжким грохотом перед Алишаной зашагали два голема. Один полупрозрачный, состоящий из невероятно ядовитой красной ртути, окутанный столь же ядовитой аурой.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 секунда другая и я шмякнулся на обледенелый камень рядом с ногами алишаны как разведкангаму норм Ха -ха -ха", ответил я стуча зубами и я не играл мне было действительно холодно а еще это был один из эффектов подводного заплыва Косноязычие, заикание почти немота обалдеть. магический свиток вспыхнул и пропал На камень со звяканьем опустился поднос с двумя капучино. «Я люблю кофе», — заметила девушка, без спроса забирая одну чашку. «Я поняла ангаму». «Я поняла». «Ага». «Ага». Негативные эффекты длились четыре минуты. Чудовищно долгий срок для персонажа любого класса. Для любого неопытного волшебника фактически смертный приговор.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 Вас вообще ничем не испугать, заметил я и, удивленно поворочив челюстями, выплюнул изо рта темную льдинку. Едва упав, она вдруг загорелась зелёным, зеленым, взмыла в воздух и едва слышно, повторяя отчетливо различимое, Вас вообще ничем не испугать поплыла в сторону обрыва. Коротко двинув ногой, Алиша впечатала говорящую льдинку в каменный пол и с хрустом растерла подошвой, после чего равнодушно констатировала Ты спил немного той темной ледяной воды.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 Копье рассвета!» — крикнул я, направляя ладонь с зажатым серым свитком на спину одного из бегущих. Вырвавшееся из свитка стальное копье с налитым светом наконечником ударило в тьмальда, швырнув его вперёд, но, к моему удивлению, не убив. Но это не позволило ему вернуться к остальным. Свечение замигало ещё чаще. Один из тьмальдов шарахнулся прочь от зыбкой тени, что оказалось промахнувшейся Алишана, и... ра